Глава 12. Беззвучно вскрикнуть. В тишине ехали недолго. Придя немного в себя после сегодняшних событий, вздохнув, посмотрела на дракона. Господин Дивер, я вам очень признательна за то, что вы меня подвозите, но я сойду в первом городе, где мы остановимся. Дивер, не меняя выражение лица со скучного на какое-либо другое, ответил: "Нет". И замолчал. «Почему это нет?» — удивленно поинтересовалась у мужчины. «Я раз сто говорила, что не собираюсь на вас работать». «Не больше десяти». «Что не больше десяти?» — переспросила этого невыносимого мужчина. «Не больше десяти раз говорили, что не собираетесь на меня работать. Не стоит преувеличивать». «Да какая разница, сколько?» Я начинала злиться и поэтому понизила голос до шепота, чтобы не напугать детей. «Я не простолюдинка, чтобы вы меня угрозами заставляли на вас работать!» Господина кинул меня взглядом, словно сомневаясь в моих словах. «У меня есть деньги, я не нуждаюсь!» Зачем-то ляпнула и потупила взгляд. Дракон отвернулся к окну. «Папа, ты не прав!» – неожиданно произнесла девочка. «Госпожа Алиона очень прелестная, добрая и замечательная. Если ты заставишь ее на себя работать, то я огорчусь». Пухленькие губки надулись, мужчина посмотрел на дочь и горько вздохнул. «Хорошо, я не буду заставлять». Помолчал, я думала, что уже не заговорит, и хотела поблагодарить. «Какой ваш адрес? Мы высадим вас перед домом и на этом распрощаемся». «Вот не доверяла я ему, чтобы такой упертый и отказался от задуманного!» Но молча достала бумаги. Господин Дивер прочитал адрес и кивнул. Дорога заняла примерно сутки, так как мы направились прямо в Такка-Шантарье, то останавливались лишь на ночлег в очень дорогой гостинице в городе, название которого я не запомнила. Дети первое время вели себя тихо, Но непоседливый Тинрен уже через десять минут начал доставать сестру, подпихивая к ней желающего поиграть Джека. Я не вмешивалась, так как рядом сидел отец детей. Но тот то ли делал вид, что не замечает расшалившегося сына, то ли на это была еще какая-то причина. Сидел и смотрел на все с улыбкой. Да, гувернантка не помешает этим детям, хотя и отцу-генералу она как воздух нужна я вздохнула и попросила поменяться господина Дивера местами с девочкой. На вопрос «Для чего?» ответила, что мне тесно. Он смерил глазами расстояние между нами, но молча пересел. Тинрену это не понравилось, и он, подхватив Джека, втиснулся между нами. Пришлось развлекать себя и детей сказками моего мира. Дети внимательно слушали. Найвара обычно болела за хороших персонажей. А Тинрен все спрашивал, почему такой умный принц так быстро поглупел и взял в жены крестьянку. В город въехали ранним утром. Я дремала, наклонив голову на мягкую стенку кареты. все предусмотрено у богатых господ. В воротах мы остановились лишь на мгновение. Похоже, кучер заплатил за въезд, и нас пропустили без проверки. Или драконов просто никогда не проверяют? Возможно. Дремота сменилась любопытством. Я, потеряв глаза и зевнув в ладошку, с интересом уставилась в окно. Господин дракон тоже заинтересовался видами и почти вплотную приблизился ко мне. Его теплое дыхание щекотало шею. «Отодвиньтесь!» — рефлекторно двинула локтем, но не попала. Реакция у дракона была молниеносной. «Алеона!» «Вы должны быть аккуратны в словах и действиях. Я могу обвинить вас в покушении на мою жизнь». Его губы почти касались моего уха. Я скосила глаза на мирно спящих детей напротив и резко повернула голову в сторону наглого дракона. «А где доказательства? Я вас пальцем не тронула». Наши глаза встретились, я отпрянула, увидев вертикальные зрачки. На меня смотрел дракон. «Осторожнее, Алеона. Между стеклом и моей головой оказалась широкая генеральская ладонь. «Ударитесь, поранитесь, напугаете детей!» «Заботливый какой!» «Спасибо!» — прошептала, пытаясь убрать его руку от моей головы. «А насчет доказательств?» «Их не нужно. Хватит слова дракона. Так что...» Договорить да он не успел, карета остановилась. «Господин Дивер Александр, мы прибыли!» Дверь распахнулась, и на нас уставился кучер, но тут же отвернулся. «Представляю, что он увидел!» Его господин чуть ли не целует подобранную на большой дороге попутчицу. Дракон хмуро посмотрел на кучера, тот тот же смутился и исчез, оставив дверь открытой. «Премного благодарна, господин Дивер Александр». Я подхватила свои вещи, подтолкнула Джека к выходу и поднялась. Но не успела выйти первой. Дракон был быстрее, и через мгновение он уже подавал мне руку. Так как одна была занята вещами, то пришлось вторую протянуть. «Надеюсь...» — он поднес ладонь к своим губам. «Надеюсь, что мы больше не встретимся, господин Кендалл». Не дала закончить мысль дракону. «Как жаль, что вы так думаете. Город маленький». Я поклонилась и чуть отошла. Мужчина же не спешил уезжать. Сперва он внимательно осмотрелся и лишь после этого сел в карету. Проводив её взглядом, вздохнула и посмотрела на каменный двухэтажный дом. Его внешний вид мне понравился. По серому камню поднимался зеленый плющ, Плохо было, что и окна обвивал Плющ, давая понять, что в доме никто не живёт. Поставив сумку на ступеньки, начала похлопывать себя по бокам в поисках ключа. «Ключ!» — пробормотала и охнула. Дверь медленно открылась, в темном проеме появилась фигура, заставившая меня беззвучно вскрикнуть.